Глава 9 Дуэль. Я не сразу нашелся, что ответить. По спине пробежали мурашки. В затылке возникло неприятное, щемящее чувство. Время словно замедлилось. Мысли же наоборот. Завертелись безумным каскадом. Да как так-то? План снова провалился или еще не все потеряно? Выходит, этот шизанутый урод, страдающий манией величия, знает, кто я такой? А Шмель отхлебнул еще и невозмутимо продолжил. «Ты, зараза, которая в бастионе столько, что от вас уже тошнит! Кто тебя послал?» «Да, в общем-то, никто!» Пробормотал я, не успев подобрать более подходящий ответ. «Не лги мне!» — злобно прошипел Шмель. «Секунда, и от тебя мокрого места не останется! Сейчас у меня есть немного свободного времени, поэтому спрошу еще раз...» «Кто тебя послал?» Я обернулся и посмотрел на виски. Тот ответил тем же, и по его лицу было сложно понять, о чем он думает. «А чего ты на него смотришь? Ждешь разрешения?» Шмель перевел свой тяжелый взгляд на интрудера. «Виски! Ихан! Бродяги! Вы вообще в курсе, что натворили?» Шмель сделал еще глоток, отставил стакан. Отошел на шаг и, глядя на меня, вдруг произнес «Скрутка!». Совершенно неожиданно все мои кости заболели так, что я охнул и повалился на колени. Черт, это было дико больно. Именно этим умением он в прошлый раз сломал мне позвоночник. Очков Баста у меня по-прежнему не было, поэтому применить способности я не мог. Да и что я мог предпринять? Подобное длилось несколько секунд, казавшихся вечностью. В голове не угасающая ярость, а в теле сильнейшая боль. Но я нашел силы остановить это. Так, так, и это легендарный командир шакалов. Сквозь зубы, не скрывая презрения, выдавил я, подняв голову и посмотрев в глаза урода. Неожиданно боль резко отпустила. Шмель заинтересованно качнул головой. «Что ты сказал?» «Я говорю, что разочарован». Командир одного из сильнейших кланов просто пытает безоружного человека, лишенного системных способностей. Не уровень. Совсем не уровень. Я бы даже сказал, не по статусу. Жирный хохотнул. — А, так ты считаешь, что можешь тягаться со мной? — неожиданно усмехнулся Шмель, глянув на своего помощника. — У меня слишком много дел. Но так и быть, уделю тебе время. Это так глупо, но интересно. Черт, даже настроение поднялось. Эй, Жир, приведи сюда Снупа. Восстановите ему очки Баста. Развлекусь немного. Жирный не сдержался и изобразил что-то похожее на фейспалм. Что я делаю? Он на восемь уровней выше меня. Да у него способности не меньше пяти. И ломать кости далеко не самое опасное. Но и у меня есть что предоставить. Хотя, конечно, не уровень. Жирный быстро вышел и вернулся уже с глушителем. Мне восстановили шкалу энергии, сняли путы. «Хан, Хан, ну ты смельчак!» Усмехнулся Шмель, снимая бронежилет и разгрузку. «Ты хоть понимаешь, что тебя ждет?» «Нет, не понимаешь. Я переломаю тебе все кости!» «Так нечестно!» — вдруг пробурчал Виски. «Разница в уровнях слишком очевидна!» Шмель расхохотался. «Что? Справедливость! О чем ты, седой человек?» «Ладно, сегодня я добрый». Он снова посмотрел на меня. «Оставляю тебе возможность использовать любые умения. Сам же возьму только два. Убивать не буду, но вот пытать». Чем? Голодовкой? фыркнул я, разминая затекшие кисти. «У меня язва, так что не стоит так жестоко. А еще геморрой, могу не сдержаться и...» «Ну ты понял, да?» Жирный выдавил кривую улыбку. Это он уже слышал. А мне было невдомек. Что, неужели мои слова заставили шмеля пойти на это представление? Чтит свою репутацию? Или хочет поиграть и продемонстрировать свою власть? Ну, я его за язык не тяну Пусть использует только две способности. Я окинул взглядом палатку. Так-то место тут немного. Вышли наружу. Вот здесь место достаточно. Я плохо себе представлял, как проходят дуэли, поэтому ожидал какой-то подготовки. Но вышло иначе. Впрочем, чего-то подобного я ожидал. «Шокер!» — выкрикнул он, но я успел среагировать. Уплотнение. Ярко-голубая молния, вырвавшаяся непонятно откуда, ударила в мое тело, мгновенно отвердевшая до состояния неорганики. Запахло сжженным, прожгло мне несколько дыр в комбинезоне. «Не страшно». Потушил языки пламени, не спуская глаз с противника, двинулся влево. На лице шмеля все еще играла самодовольная улыбка, но уже не такая, как до начала дуэли. «Термо!» — крикнул я, глядя на ноги шакала. «Щит!» — его обдала огненная вспышка фиолетового цвета. Почти невидимый щит замерцал. Сам шмель даже не пострадал. А ведь это мое самое сильное умение, единственное боевое. Ухмылка стала еще менее явной. Кажется, он уже пожалел, что сам себе поставил условие использовать только два умения. Это прям читалось на наглой морде. Он оценивал, что делать дальше. Думал поиграть, а не вышло. Шокер! Шокер! Тварь! Использовал умение дважды. Но и я успел применить защиту. На этот раз меня чуть зацепило. Слетело несколько очков здоровья, и верх комбинезона развалился на обгоревшие куски. Способность действовала 12 секунд. Защищая не только от физических воздействий, но еще и от электрических разрядов. Я рывком бросился к нему и крикнул «Автогения! Щит!». Это ему не сильно помогло, ведь я материализовывал ядовитый газ прямо из воздуха, а не направлял на противника струю, которую можно было рассеять. Шмель закашлялся, отскочил в сторону. У него слетело почти 30 очков здоровья. И это ему очень не понравилось. Краем глаза я заметил, что жирный напрягся. Рука легла на кобуру с пистолетом. Было еще трое шакалов, но они стояли поодаль с интересом, глядя на ход дуэли. И еще был кокос, но он стоял со связанными руками и ничем не мог помочь. У него очки были выжжены в ноль. А я глянул на свой счетчик очков Баста. Так, 198 из 300. У Шмеля наверняка очков больше. Да и их восстановление быстрее. Его лицо было озадаченным. Такого он не ожидал. Но дальше пошло так, как я и рассчитывал. «Пробка!» – яростно заорол он, бросаясь ко мне. «Уплотнение!» Меня оттолкнуло в сторону, но я сохранил не только равновесие, но и положение. А в следующее мгновение он прямо в прыжке попытался ударить меня кулаком в челюсть, но получилось примерно так же, как если бы он попытался ударить стену. «Нет, это не значит, что я сам стал живой стеной. Просто не получил перелом челюсти, да и болевых ощущений почти не было» хотя пришлось упасть на пятую точку. Я перекатился влево и успел крикнуть. «Термо!» «Щит!» «Шокер!» «Пробка!» «Уплотнение!» Мое умение выдержало. И это только второй уровень. А что же будет дальше? Пока это давало мне 12 секунд с очень быстрым откатом. Он снова бросился на меня, но в тот момент, когда умение уплотнение ушло, я изловчился и двинул ему ботинком в колено так, что тот взвыл от боли. «Пробка!» На этот раз я просто плашмя бросился на землю. Волна кинетической энергии, способная разбить кирпичную стену, прошла надо мной, не причинив вреда. Очки у меня просели до минимума. Еще одно, максимум два применения, и все. Я останусь голым. «Сука!» — зарычал шмеля осознав, что его комбо ушло в пустоту. «Откуда ты такой взялся?» «Я пришел к тебе снаружи». Лицо командира Шакалов перекосило. «Снаружи? Что за бред?» Жирный стоял с растерянным видом. Пистолет уже был у него в руке, но пользоваться им он пока не собирался. Кажется, дуэль, которая должна была стать веселым зрелищем, превратилась в жестокое противостояние. «Не бред. Я пришел в бастион, чтобы отомстить». «Чего?» «Линду, помнишь, сука?» Рявкнул я и тут же добавил. «Термо! Щит!» «Мое умение не могло пробить его щит, а он не мог навредить мне». Бастион — хитрое порождение. Он все это время давал мне умения, которые можно было применять против Шмеля. Не идеал, конечно, но достойно для эффективного использования. Он не давал явного преимущества. Но и забирал его у Шмеля. «Та сучка!» — Шмель зачем-то взглянул на Жирного. «Из ученых!» «Я в цитадели ей горло перерезал!» — подтвердил Жир, растерянно взглянув на меня. Все происходящее было для них полной неожиданностью. Все преимущество куда-то исчезло. «Линда! Оборудование!» Пробормотал шмель, вдруг прищурился и тихо добавил. «Артем?» Ответить я не успел. По базе внезапно прокатился сигнал тревоги. Послышались крики. «Гон!» — заорал патрульный. «Гон! К оружию!» Я резко стал неинтересен никому, кроме жирного и самого шмеля. Мысленно поблагодарил бастион. Это он вовремя пришел на помощь. У меня еще оставалось немного очков Баста. И чтобы не попасть обратно в бронекапсулу, я решил действовать. Кажется, Шмель понял, что сейчас будет. «Автогения!» — крикнул я, а затем резко бросился назад. Вторым полезным свойством после отравляющего эффекта было именно само зеленое облако, скрывавшее меня от посторонних глаз. Его хватало секунд на 15. Жирный скинул пистолет и открыл огонь. «Уплотнение!» — крикнул я. Честно говоря, сильно сомневаюсь, что выдержит попадание пули. Как ни странно, выдержала, но все равно было больно. Кусок металла не пробил многократно огрубевшую кожу, но зато продавил ее. Эффект как будто ударили монтировкой. Охнул. Пуля попала в спину, но ничего, не критично. Бросился к ограде, сделанной из оружейных ящиков. Позади послышалась яростная «Пробка!» Меня сильно толкнуло в спину, но из-за расстояния я просто влетел в стену из пустых ящиков, словно шар для боулинга в кегли. Вроде цел, ничего не сломало, хотя и очень неприятно. А вокруг вся база была поднята по тревоге. Все бегали, суетились, таскали оружие, заводили машины. До меня вообще никому не было дела. Ну, кроме жирного и шмеля, которые не рискнули лезть через уже рассеивающееся зеленое облако, оставшееся позади. Я увидел бочку с топливом, рядом с которой стояли ряды канистр. «Ага, ясно. Термо!» Полыхнуло хорошо, скрыв меня от преследователей. До меня донесся яростный крик шакала. «Поймать этого урода! Он мне нужен! Живо, блять что Что-то кричал жирный, суетились двое охранников. Судьба кокоса меня не волновала. «Если он чужой, то с ним тут все будет норм. Если нет, как-нибудь выкрутиться У него к этому талант». Черным дымом затянуло все вокруг, что, безусловно, было мне на руку. Я бегом бросился вперед, нырнул под ближайшую машину. Прополз под ней. На пустом ящике обнаружил несколько ключей и отверток. И чей-то забытый автомат МП-5. Прихватил. Чего добру пропадать? Из одежды на мне только прожженная в нескольких местах футболка, остатки комбинезона, ну и обувь. Вещей нет от слова совсем. Мимо сновали машины, бегали бойцы. Кажется, мой идентификатор вообще никто не замечал. С севера загремела плотная стрельба. Раздались раскаты взрывов, стрекотня пулеметов. Подключились снайперские винтовки, гранатометы. Потом вмешалась техника, пикапы, бронетранспортеры и даже танки. Черт, сколько же мутантов нагрянуло на огонек. Это что выходит? Прорвали барьер? Еще раз поблагодарил бастион. Он вмешался как нельзя кстати, оказав просто охренительную услугу. Но рано радоваться. Я еще не ушел с базы. Техники с каждой секундой становилось все меньше. Я рванул вперед. Проскочил под ногами у шакала-механика и, хорошенько двинув его прикладом в висок, подумал, что остался победителем. Но нет. Этот рухнул, но появился другой. Да, механик оказался не один. Здоровый амбал под два с лишним метра ростом и в плечах шире меня. По крайней мере вдвое выбрался из кузова. Объект Шрек. Оружейник шакалов 13 уровня. «Состояние здоровья 450 из 450. Лояльность условно-ворождебная». Лысая башка, торчащие в разные стороны уши, огромные зубы, как у лошади, ручищи грабли, дури до хрена, а умом не вышел. «Ты чё творишь, козёл?» – взревел он, потянулся за автоматом, но ему не хватило на это времени. «Термо!» – здоровика обдала облаком фиолетового пламени, отчего у него тут же слетела четверть здоровья. А затем я поднял трофейный МП и дал очередь в бронежилет. Шрек охнул, завалился на пятую точку. Его идентификатор был еще красным, хотя и держался на минимуме. Добивать не стал. Нахрена оно мне? Боец из него сейчас никакой. Я бросился за руль. Это был патриот. Сверху на крыше был присобачен пулемет. Вести и стрелять одновременно я никак не смогу. Но я и не собирался стрелять. Пока я в кабине, идентификатора не видно. «Да, из загона всем насрать, что там орёт шмель». Не прошло и трёх минут, как я покинул базу, двинувшись на восток. Если кто и заметил удаляющийся в противоположном направлении патриот, то точно не придал этому значения. «Мне повезло? Ясен пень». А я ещё на удачу жаловался. Вот как всё повернулось. Шмелю объяснил, что он дерьмо. Намекнул, кто я такой, и обозначил позицию. А потом слинял. «Нагло, дерзко, но получилось же». Проехав километра три, я свернул в небольшой овраг. Остановился и перевел дыхание. Сидел минуты три, глупо улыбаясь и таращаясь на свое отражение в зеркале. До сих пор не верилось, что еще полчаса назад я был в дерьме по самые уши. Меня никто не преследовал. Что делать дальше? Ланы шмеля я испортил. У него теперь нет последнего элемента. Но это вовсе не значит, что он не попытается работать с тем, что у него есть. Хреново, что Алексея я так и не увидел. Встреча с ним могла бы многое поставить на свои места. А так? Да все равно текущий ход событий мне нравился. Но теперь я один. Связи с командой нет. Да и честно, я вновь засомневался в верности Маргарет. Она же напрямую работала в связке с Кокосом. А теперь он под большим подозрением. Вполне возможно, что скрутили его так для убедительности, чтобы я повелся. Или нет, не знаю. Что делать дальше? Вдалеке что-то грохнуло, причем так, что аж земля вздрогнула. «Какого черта там происходит?» Я увидел лежащий на заднем сидении бинокль, влез на крышу пикапа, встав во весь рост, попытался рассмотреть, что происходит на базе шакалов. Там все было затянуто черным дымом. Продолжала греметь стрельба. Криков отсюда было не слышно, но и дураку ясно, там сейчас было жарко. «Ну что ж, мель», — пробормотал я, «вот она цена за твои эксперименты». А примерно через пять минут от базы отделилась колонна техники, Правда, там не было ни одного танка. Часть шакалов оставалось прикрывать отход командира и остальных. Ну, шмель, бежишь, как крыса с корабля. А твои люди, которым ты промыл мозги, погибают. Это не делает тебе чести совершенно. Я заметил семь пикапов, два бронетранспортера и три грузовика. Сзади тащился танк, развернув башню назад, отстреливаясь от... Вот дерьмо! За колонной увязалось несколько уродливых тварей, которых и описать-то сложно. Особенно один. То, что ранее нападало на нас еще на тренировочном полигоне Альянса, это цветочки. Это было что-то вроде гигантского костлявого гуманоида с торчавшими отовсюду шипами. Вместо рук лезвия На спине какие-то щитки. Выглядело существо так, как в дешевом кино с хреновой компьютерной графикой. Даже описать толком не могу. Если это описание, вообще можно подобрать. Вот гуманоид увернулся от выстрела танковой пушки. Быстро и ловко запрыгнул на броню, а затем размахнулся конечностью лезвием и отсек хрен дуло от пушки. силища просто чудовищное. Дальше ветром нагнало дыма, и я почти перестал видеть момент отхода шакалов. «Странно, если это тварь из барьера, то куда же делись все защитники? Их что, смели?» Не хотелось даже допускать такую мысль. «Если подобное заполонит второй круг, тут вымрет все, что имело счастье обитать здесь ранее. И это страшно». Я спустился с крыши, забрался в салон. Решил глянуть, что то досталось мне вместе с машиной. Чей-то запасной комок, немного еды, фляга с регенероном, аптечка, патроны для Калашникова, обрез, пистолет. В кузове ничего интересного, кроме боезапаса для пулемета и запасного колеса, не оказалось. Внезапно ожила рация, и голос был знаком. «Внимание всем бойцам клана Шакалов!» «Говорит Шмель!» Мы атакованы серьезными силами мутантов, рвущихся с барьера. требуя собраться в цитадели, организовать оборону. Я с уцелевшими парнями двигаюсь туда. И еще, если кому-то попадется бродяга с идентификатором Хан, срочно доставить ко мне. Живым. Объект крайне опасен. Все. О, как. Ухмыльнулся я. Меня только что признали опасным. Я прямо возрос в собственных глазах. Значит, ты собрался в цитадель? Ну, она где-то не очень далеко. Именно там у шмеля собрана вся мощь. Оборона там ого го Даже та малая часть, которую я успел тогда увидеть перед своей смертью, поражала. А что делать мне? Я завел двигатель. Выжал газ и направил машину вперед. Одновременно решил проверить карту, и, о чудо, навигация заработала. Я с удивлением обнаружил, что дорога, которой мы с Кокосом добирались до кластера 17-7, всего в трех километрах к востоку. И каково же было мое удивление, что едва я выбрался на ту самую дорогу, мне попалась небольшая колонна из трех машин, и среди них был отжатый нами внедорожник Гоблина с моей командой на борту.